Резкий порыв ветра на миг лишил его равновесия. Петля тут же сдавила горло, перед глазами поплыли круги. Середин заплясал на носках, выискивая место, где он может удержаться выше всего. Веревка чуть-чуть ослабла, позволив сделать вдох, и он замер, боясь потерять найденное положение. В щиколотках и спине Лавно нарастала тягучая узловатая боль. Ведь он понял, что это продлится еще целую вечность, еще невероятно долго, до самого конца жизни. И ему стало по-настоящему страшно. К полудню все тело словно горело огнем. Стоять на носочках, постоянно вытянувшись в сторонку, и в напряжении Не имея ни возможности хоть на секунду переменить позу, ни мгновения для отдыха, было не так-то просто, совсем непросто. просто. Рыжебородый был неправ. Смерть вserdeна больше уже не страшила, но она представлялась отдыхом, когда он больше не будет чувствовать боли, не будет задыхаться и слушать веселые переговоры зрителей по поводу своих стараний остаться в живых раньше он думал, что на подобные издевательства способны только в Рим. А нет. Нашлись любители полюбоваться на чужие муки и в приуральских лесах. Вдобавок ко всему, откуда-то налетела стая слепней. Они стали садиться на лицо, выискивая место для укуса. Ползали по губам и глазам. Завались в ноздри. «Опустить пятки и все закончится. Опять всплыла в голове соблазнительная идея. Просто опустить пятки, и все останется Позади от жары и усталости усередине начались видения. он увидел, как из лесов скоп именно вылетают черные всадники на вороных конях. Как накалывает пиками разбегающихся с воплями каимцев, услышал истошные вопли: "Смолевники, смолевники!" Черные, как ночь воины накалывали по два-три врага за раз, бросали застрявшие в тела копья, выхватывали мечи и на всем скаку рубили, рубили рубили улепетывающих трусов. В мире реальности Бедун вернулся лишь в тот миг, когда проносящийся мимо всадник скользнул и его веревку. Оказалось, что она была вдобавок ко всему и опорой. Олег кулёмом рухнул на землю и громко завыл. Затекшие мышцы, получив отдых, внезапно полыхнули еще большей обжигающей мукой. Они словно вскипели изнутри норовя разорвать тело и вспениться, как забытое на плите молоко. Like, В таком состоянии ничего вокруг Середин не замечал. И чем кончилась схватка, так и не увидел, хотя мне трудно было догадаться. Несколько минут спустя, когда боль только-только начала утихать, возле Середина остановился черный конь. С него спустился черный воин с черным лицом, наклонился, перевернул ведуна на живот. Олег вскоре догадался, чем почувствовал, что ему разрезали веревки, и через миг снова застонал от боли и закрутился на земле. Руки валялись рядом, словно тряпки, не желая шевелиться. До вечера не пройдет». Садик поднял черную личину, и под ней оказалось вполне обычное, чуть смуглое, голубоглазое лицо, украшенное тонкими усиками и короткой бородкой. Мы положим вас на коней, их у нас ныне в достатке оказалось. Но довольно расхохотался. Кто вы? с трудом выдавил из больного горла Олег. Смолянеки мы, чужеземец. Слуги мудрого Аркаима, властителя здешних земель. Мы думали, здесь правит Раджав, удивился ведун. Аркаим законный правитель. Раджав отступник и предатель, захватчик Джиран. Он обманом захватил царство Каимское, запугал и заворожил здешних людей, присваивая себе их труд и древние знания. Мудрый Аркаим прослышал, что его бандиты опять захватили гостей из чужих стран и послал нас на выручку. Мы рады, что успели вовремя, и Раджафовские бандиты не успели вас запытать. Имени своего сказать не могу, но кличут меня Сарычем, черным Сарычем. Вы так любите черный цвет, Нет, чужеземец. Цвета мы любим разные. Опять заливистый рассмеялся воин. — Властитель наш способ нашел доспехи и оружие от до ржи защитить. Только мое пристём оно цвета черного становится. Воронение что ли придумал. К доспехам черным мы надумали щиты и ротавище копейные также чернить не расслышал его Сарыч. — да в сотню свою коней сплошь воронных подбираем ладно взяло получилось бандиты роджафовские боятся страшно за ночных духов и вестников смерти принимают за порождение колдовское а ну нам и на руку Черный воин вогнал коник воножный Улыбнулся, поднялся в седло Прости, друзья, Минц. Надо бы на мне досмотреть, как на поле сечи дела наши сложились. Всех ли ворогов настичь удалось, нет ли раненых? Но о вас, всем ратникам известно, как коней приведут, тут же за вами приедут. Черный Сарыч оказался прав. Через четверть часа к краю поляны подъехали десять всадников в черных доспехах ведя в поводу низких ширококосных скакунов. Середин все еще не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Хотя боль и ушла, уступив место огромной, неодолимой слабости. Но воины, судя по всему, уже не раз выручали недобитых бандами Раджафа пленников. Ничему не удивляясь и не разговаривая, они подняли Олега на руки. Выложили на теплую, пахнущую горячим молоком спину лошади, головой на круп, накрыли ведуна плотной попоной. Прихватили ремнями через грудь, чтобы не сползёт тряски. Еще одним ремнем скрепили колени. Скрепили, а не стянули. Ремень лег скакуну на холку, а голени ведуна безвольно свесились по обе стороны конской шеи. Лошадь медленно двинулась вперед. Под головой задвигались какие-то мышцы. Олег глянул в сторону и увидел чуть подаль столь же любовно упакованных Хурсулу и Любовода. Еще минут десять, опять примчался черный сарыч. Его шлем теперь болтался у луки седла. Славно на сей раз поработали, — довольно сообщил он. Всего четверо посечены. И то не восвертить. Вы как выйти уже не хочется? Ну так и славно, двигаем. Слышь, Тереша, двигаемся. Олег закрыл глаза и подумал о том, как хорошо, что при любом тиране, в любой стране всегда есть какие-то патриоты, борцы за свободу или силы сопротивления. Хотя в боевиках XX века это используется настолько часто, что воспринимается как пошлость, Остается только возглавить подполье и предводительствуя восставшим народам, взять бункер тирана, провозгласить на обломках диктатуры равенство, свободу, демократию, гамбургеры, жвачку. Вытянувшись в колонну подвые Сотня смолевников спустилась к руслу ручья и по его галечному дну, словно по дорожке, через два часа пути неспешным походным шагом выбралась на берег реки. Взатем свернула вправо и добралась до Отмели, из которой каимцы перехватили путников. Омываемая течением лодка с проломленными бортами и рваным парусом Лежало шагаюго в десяти от среза воды. Всадники невозмутимо двигались по отмели, потом со звонким цокотом по поверхности воды. Олег повернул голову, скосил глаза вниз. Под копытами лежал толстый слой прочного, слегка зеленоватого льда. Надежный мост шириной шагов в десять от берега до берега. В первый момент Ведун удивился, что примотан к левому запястью серебряный крестик никак не реагирует на явное колдовство не нагревается, привлекая внимание. Но потом понял, что на фоне той боли, которую испытал за последние дни, тепло прикосновение креста он мог просто не ощутить.